Девятнадцатые подробности. Про наволочки, лампочки, пошедших на дно пловцов, непробитый тазик, стаю щук, человека в трусах и перчатках и про вопрос простокваши. Взглянув на сломанные качели, обезьянки кинулись в разные стороны. Но не прятаться, а искать другие столбы, качели чинить. Столбы нашлись на соседнем дворе. Обезьянки мгновенно открутили от столбов какую-то ненужную проволоку, вынули их из земли, понесли к качелям. И вдруг услышали сзади длинный крик. Кричала старушка. Она высовывалась из окошка, размахивала зонтиком, а в другой руке держала тазик. В тазике старушка недавно постирала наволочки, спустилась во двор, повесила сушиться на проволоку, специально натянутую между столбами — Вернулась домой, посмотрела в окошко и увидела. Проволока с наволочками валяется на пыльной земле. От столбов остались одни ямки. Тогда она закричала. Обезьянки поняли. Проволока оказалась нужной. Они бросили столбы у качелей, чинить качели сейчас не было времени, помчались спасать наволочки. Обезьянки подобрали наволочки с проволокой, повесили на другие столбы. Эти столбы были даже выше, Но, к несчастью, оказались электрическими. Здесь уже висели две проволоки, но по ним бежало электричество. Электричество кинулось из первых проволок в третью. Проволока стала вся красная, наволочки задымились. Старушка увидела из окошка пожар, перестала кричать, сунула зонтик под мышку, поставила тазик на голову и, когда руки у нее освободились, набрала по телефону номер 01. Это был номер пожарной команды, которая немедленно села в красную машину, помчалась к старушке. А мама-обезьяна вернулась в зоопарк и тотчас кинулась по следам детей. Обнаружила сломанные качели, починила. Тут мимо промчалась пожарная машина. «Мои дети устроили пожар», — подумала мама и побежала следом. Но пожарная команда успела раньше. Она выхватила из своей красной машины толстый шланг с насосом и разделилась на две части. Первая часть подбежала к дымящимся наволочкам, направила на них конец шланга, а вторая, с другим концом, побежала искать воду. И вернулась огорченная. Воды нигде не нашла. Обезьянки знали, где вода. Они отняли у огорченных пожарных конец шланга, помчались к плавательному бассейну, стали качать насос. Но пока они бегали, во двор влетела отставшая от пожарных мама-обезьяна, Увидела шланг, насос, огорченных пожарных, тазик в окошке и наволочки. Наволочки уже не дымились. Вспыхивали одна за другой. Мама обезьяна сразу заметила в электрическом столбе выключатель и выключила его. Электричество в проводах кончилось, наволочки погасли. Вместе с ними погасли лампочки, которые светились на электрических столбах. Лампочки должны были освещать двор ночью, но сегодня утром мы их забыли выключить. Старушка с тазиком и пожарный с шлангом облегченно вздохнули, обрадовались, что все так хорошо кончилось. Но ничего еще не кончилось. Обезьянки, не замечая, что наволочки погасли, качали насос. Вода из бассейна помчалась по шлангу к тому концу, который держали пожарные, вылетела толстой струей, попала прямо в окошко к радующейся старушке — Старушка не растерялась, заслонилась тазиком, осталась сухая. Тогда струя отскочила от тазика, полилась на наволочке и пожарных. Наволочкам вода пошла на пользу. Они опять стали почти такие же чистые, как были до того, как старушка их постирала. Но пожарные приехали бороться с огнем, а не с водой, поэтому они бросили шланг и разбежались по двору. А во двор вбежал человек с пистолетом, и выстрелил вверх. Наверху, в окошке, пряталась за тазиком старушка. Она подумала, что пуля из пистолета сейчас пробьет тазик, быстро убрала его, загородилась зонтиком. Зонтик у нее все равно был дырявый. «Кто стрелял в старушку?» — ахнули Саша и Паша. «Шпиль или купол?» «При чем тут шпиль с куполом?» — сказал простокваша. «Стрелял тренер из бассейна. У него тоже есть пистолет. Стартовый. Без пуль». «Плавательный тренер», — сказал директор, — выстрелил вверх и закричал. «Отдайте воду! Она наша!» «Берите, берите, не возражаем!» — пробулькали пожарные с разных концов двора. Они стояли уже по губы в воде. Обезьянки перестали качать насос, помчались к плавательному бассейну. А мама обезьяна задержалась, спасала пожарных, которые далеко не все умели плавать. В бассейне случилось нечто ужасное. Вода высосалась, и пловцы стояли на сухом дне. «Как? Мы все пошли ко дну?» — удивлялись пловцы. «Мы же умеем плавать! Для нас тонуть! Позор!» Обезьянки кинулись назад во двор и мелькнули мимо своей мамы, которая бежала им навстречу в бассейн, так быстро, что она их даже не заметила. Во дворе обезьянки схватили конец шланга, брошенный пожарными, помчались к ближайшей реке. К счастью, ближайшая река протекала как раз через город. Обезьянки сунули в реку шланг, вернулись во двор, стали качать насос. В другую сторону. Вода из реки пошла в бассейн. Но в реке жили любознательные щуки. Им стало интересно, куда отправилась по шлангу речная вода. Они тоже поплыли. В одном и том же бассейне вместе с пловцами оказалась целая стая щук. Щуки погнались за пловцами. Мама обезьяна нырнула в бассейн, стала ловить щук. Но сети у нее не было, а ловить стаю щук поодиночке — тяжелый и неблагодарный труд. Тут к бассейну подбежали обезьянки. Они сразу поняли — нужна сеть. Невдалеке на стадионе стояли сетчатые футбольные ворота. Обезьянки схватили их — Принесли. Футбольными воротами обезьяна и обезьянки быстро переловили всех щук и потащили к реке. В воротах. Тщетно щуки пытались прогрызть футбольную сеть. Не вышло. Пришлось им высыпаться обратно в реку. Мама обезьяна вытерла пот со лба. Она надеялась, что худшее позади собиралась схватить своих детей в охапку, нести в зоопарк. Но не тут-то было. К обезьяне с обезьянками подбежал взволнованный человек в трусах и перчатках. Это был вратарь футбольной команды «Спартак», которая в это время играла на стадионе футбол с командой противников. «Простокваша, хочешь что-то спросить?» — перебил сам себя директор карусели. «Я?» — смутилась Простокваша. «Потом спрошу, после».